Глава шестнадцатая. Жозеф Кирель вызвал Жориса де Хутена к себе в контору Общества недвижимость Марокко на улице Пилявиль. Он коротко дает распоряжение, но голландец чувствует какую-то непривычную надтянутость. Кирель вызвал де Хутена телеграммой, якобы по срочному делу, и голландцу пришлось на целый час отложит завтра у Марти и Онггенс. Однако распоряжения Кенеля, которые он, кстати, сказать, не обдумал и потому то добавлял, то отменял их, никак не оправдывали срочности свидания. Что-то несомненно мучило хозяина, до да он и сам вдруг пошёл на приниг. О, дорогой Хутен, вы должно быть заметили, что наступают сроки платежей. И что я нахожусь в затруднительном положении, желая оказать услугу некоторым нашим общим знакомым, я занялся делами, в которые вложил все свои свободные деньги. Должен сказать, что во многих случаях наши друзья не проявили того элементарного внимания, вежливости. Однако нет, дорогой Хутен, вы прекрасно знаете, во что мне обошлась история с топсей. Ну что стоило Рафаловичу позвонить вам или предупредить прямо меня. Хутен играл палкой с серебряным набалдашником. На нём было светло-серое пальто с чёрным бархатным воротником, которым он немного гордился. Досольству пора бы понять, что будь они более последовательны, меньше бы калибалис и, скажем прямо, меньше торговались. это только улучшило бы положение, которое часто бывает напряжённым. Понимаете, друг мой, франко-русские интересы как в промышленности, так и во внешней политике сегодня настолько переплелись, что лучше играть в открытую. Это требует самое обыкновенный патриотизм и той и другой стороны. Мы отлично знаем, что делается в Германии в области вооружения. При всей вашей скрытности и несколько щекотливом положении, и за ваших связей, и с нами, и с Дейчши банк, вы сами на днях заговорили с нами об этом. Проще говоря, всем известно, что Виснер занялся авиацией по моему совету. Лично он удовольствовался бы и автомобильной промышленностью, а вы знаете, в данный момент у него неприятности с рабочими. По Достоевскому, кажется, или что-то в этом роде. Все отрасли промышленности нашей страны друг мой связаны между собой. И вы понимаете, что крах в этой отрасли может ослабить страну. Выход один заказы. Нужно восстановить кредит. И тут военный закон будет решающим козырем. На правительству Бряна Все никак не может решиться на этот шаг. Заметьте, если верно то, что мне сказал сам посол Извольский, царь говорит, что желает, чтобы у нас прошел закон о трех годах. Но в таком случае, дорогой месье Кенель, все в порядке. Чем же вы недовольны? Главное, чем я могу быть вам полезен? Я ужасно спешу. Извольский поймет, я уверен. Ясно, что теперь ихнее правительство не может провести закон от трёх годах. Разумеется, но хотело бы это сделать. Но как только кабинет примет решение, против него восстанет коалиция сторонников памса и врагов родины. Нет, только левое правительство могло бы взять на себя такую ответственность и провести закон с минимумом шума. Климонсов, а э, почему бы и нет? Правда, президент Понкаре или, может быть, Кайо очень тонкий человек. Понимаете, главное это чтобы теперешний кабинет высказался и установил для своих преемников правительственную традицию. Э после этого он может поставить вопрос о доверии при обсуждении какого-нибудь второстепенного вопроса и подать в отставку. А вы думаете, что Бриан пошел бы на это? Бриан француз, и потом я уже передавал всем этим господам через Ленуара, что в настоящий момент некоторая компенсация может сыграть решающую роль. Теперь уже начало марта, а я просил еще в феврале месяцы. Пустяк, несколько тысяч. Если хотите знать, всего тридцать пять тысяч, которые мне обещали вложить в одно дело. хорошо известно его превосходительству я достаточно люблю свою страну и при других обстоятельствах добавил бы разницу из своего кармана но вы знаете что до сейчас невозможно из-за тех операций которые пришлось провести за последние месяцы его превосходительство выразил мне своё удовольствие по поводу выборов президента вы хотели бы чтобы я со своей стороны сказал видно было, что Кинелю этот разговор надоел. В чём дело? Почему голландец, который всегда так быстро всё понимает, вдруг заупрямился? Дорогой мой, министр внутренних дел Массие из Израиля уже сделал мне дружеский упрёк по этому поводу. И очевидно, он выражал не только своё личное мнение. Мне думается, что одной уверенности получить сумму К определённому числу уже достаточно, чтобы кабинет немедленно принял решение, которое я лично считаю спасительным. Худем с интересом следил за сменой выражений на лице Кинели. Важность возлагаемого на него поручения была ему так приятна, что он от удовольствия щурил свои слишком светлые, как у тигровой кошки, глаза, и тем не менее Его занимало главным образом вовсе не это поручение. Хутена очень интересовала психология его собеседника, психология великая вещь, психология. За словами Жозефа Кинеля несомненно скрывалось что-то неясное, но упорное, какая-то неотвязная мысль. Действительно ли он так уж озабочен своими делами? учитывая его положение, это трудно допустить. Какая-то рассеянность чувствовалась в словах Кинеля, даже в самой манере выражаться, более прямолинейной, чем обычно, несмотря на скотливость вопросов, требовавших в какой-то мере дипломатического подхода. Кэнер интересовал Хутэна, прекрасный объект для наблюдений, обнаружить в дельце человека Может быть, Кеннель уловил симпатию в том внимании, с каким тот его слушал. Во всяком случае, после какой-то фразы он повернулся вместе с креслом и посмотрел в жюри суда Хутену прямо в глаза. Да, сидимы с вами болтаем, и кажется, что всё это очень важно. Но вы вот спешите выдумать о другом, вы мало же меня вас ждут. Не спорте. Вы интересуетесь своим туалетом не только ради досольства, это же ясно. Может быть, вы счастливы или несчастны. А я говорю с вами: голуби мои двигаются. В моей жизни тоже есть свет и тень. Я тоже ношу в себе целый безмолвный мир. Правительство, дела, цифры, все это только обманчивые декорации. Я говорю об этом, а думаю о другом. Мы оба скрываем, вероятно, какие-то схожие вещи. Не перебивайте меня. На меня ненадолго напала откровенность. В нас с вами, как и во всех, живут два человека. Может быть, наше время когда-нибудь и будет называться в истории эпоха двойственных людей. Я всегда делю мою жизнь на две части. Он говорил все тише. Хутен сгорал от любопытства. Он спешил, правда, но чего бы он не отдал, чтобы заглянуть в это странное сердце, загропенные мысли одного из хозяев биржи. Хутен тоже разделил свою жизнь на две части. Он думал о своей подруге Мартион Генс, о долгой диле своей вовсе не дилетарской жизни. В глубине сохраняются былые чувства детских лет, и свежесть этих чувств внезапно охватывает вас в дыме сигар среди сурового и далеко не сентиментального существования, как песня во время грозы. И вот в этой банальной обстановке делового кабинета с папками, телефоном, пишущей машинькой Хуتن уловил в глазах грозного начальника трест хозяина, которому он служил и которого иногда предавал как бы отражение собственной тоски, отсвет того, что он считал в себе самым сокровенным. Он кашлянул. Вы, может быть, любили, и любите, сказал Джозеф Киннелл, и эти поразительные и неуместные слова показались вполне естественными. Странно. Вот перед вами человек, который машинально подчиняется всем происках жизни, и человек этот проносит сквозь жизнь свою мечту. Мне, дорогой, пятьдесят пять лет. Что я могу еще сказать? Нет, не надо вежливых слов. Я не дурак и смотрю горю в лицо прекрасному горю с глазами, от которых мутится разум. Но как мне быть, скажите? Разве могу я? девоственна человек, связанный с этой деловой суматохой одной половиной моего существа, разве я могу запомнить жизнь ребёнка, праздность которого приводит меня в ужас? Да мне случая вы задавать себе такой вопрос. Судьори улыбнулся с каким-то горьким чувством превосходства. Он знает свою силу, свою спокойную власть над Мартой и он Генс. Тем не менее он сегодня чувствует в себе особую отзывчивость, как в театре, когда он смотрит пьесу Бернштейна, своего любимого драматурга. Женщина, сказал он, никогда не принадлежит нам целиком. У неё семья, свой круг. Кеналь вздохнул. Ах, в том-то и несчастье, ни семьи, ни круга, ни друзей, ничего, безделье, долгие часы безделья. я вырвала эту женщину из её прошлого нужно было бы найти ей занятие научить какому-нибудь ремеслу но могу ли я отягощённый богатством требовать чтобы она работала не привязывает ли её ко мне именно эта праздность возможная благодаря мне сделать её независимой значит потерять её оба задумались каждый о своём что-то сблизило их среди дел без духа и денег они старались продлить эту минуту доверия в тишине словно повеяло сентиментальностью образ марты напомнил жюри судехутену что уже поздно он встал опираясь на трость с чувством что надо бы дать какой-нибудь практический совет подарите ей сказал он сиамскую кошку